Глава пятая. Окружение. Они прорвали нашу оборону. В то раннее августовское утро я убедился, насколько силён враг и подготовлен к стремительным ударам. Основная масса танков и штурмовых орудий, не распыляя силы на затяжной бой с довольно сильным и многочисленным советским полком, с ходу смела девятую роту и остатки дивизионной батареи. Перед этим участок прорыва был обстрелен минометами. За полчаса на девятую роту и уцелевшее орудие F-22 обрушилось не меньше двух сотен 80-мм мин. Там, кроме бомбежки, мы впервые испытали на собственной шкуре, что такое интенсивный минометный огонь. Стоял сплошной треск не таких уж и мощных, но зловредных и смертельно опасных осколочных мин, от которых трудно найти спасение в окопах или защитных щелях. Мины взрываются, едва касаясь земли, а скорость разлета осколков достигает 900 метров в секунду. Прыгающие мины, шпрингены, взрывались на высоте полутора-двух метров наполняя воздух свистом и шипением раскаленных осколков. Осколки выкосили половину орудийных расчетов, большие потери понесла 9ят рота. Танки и самоходки шли довольно узким клином, стремясь обезопасить себя от противотанковых мин. На скорости вели непрерывный огонь из пушек и пулеметов. Я сразу понял, что остановить этот разогнавшийся бронированный кулак мы вряд ли сумеем. Примерно 30 машин, не замедляя хода, смяли девятую роту оба орудия и продолжили свой бег, явно окружая нас и готовясь уничтожить тылы. Нет, этот прорыв дался им не так просто, как это происходило в завоеванных странах Европы. Наши саперы успели выставить какое-то количество мин, и два танка подорвались на мощных противотанковых тарелках. Побитые осколками орудия с ополовиненными расчетами подбили тяжелый танк Т-4 и вскрыли как консервную банку легкий чешский танк Т-38. Израненные, но оставшиеся на своих местах артиллеристы, сделали все, что было в их силах. И почти все погибли. Наверное, немцы не ожидали сопротивления от бойцов 9 роты. Через нее прошел каток бронированной техники. Большинство красноармейцев и командиров были вмяты в землю, взорваны гусеницами. Часть людей пытались убежать от неминуемой смерти. Их расстреливали пулеметными очередями в спину. Какой-то отчаявшийся красноармеец, понимая, что спасения нет, остановился и, отцепив от пояса противотанковую гранату, швырнул ее в приближающийся панцер. Тяжелая РПГ-40 до цели не долетела. Боец готовил для броска вторую гранату, но был срезан пулеметной очередью. Немецкий танк осторожно объехал тело лежащую рядом гранату. Из люка высунулся танкист и, мстя мертвому русскому солдату, несколько раз выстрелил в него из пистолета. Командир 9 роты погиб в первые минуты боя. Ставший на его место командир взвода Валентин Дейнека собрал вокруг себя уцелевших бойцов, остановил часть убегающих и, укрывшись в глубокой добротно вырытый траншея, сумел дать отпор нескольким танкам, двинувшимся вдоль линии обороны. Можно было только гадать, как он восстановил боеспособность тех двух десятков красноармейцев, видевших гибель роты и чудом вырвавшихся из-под стального катка. Когда 20-тонный Т-3 приблизился к траншее, Сразу несколько бутылок с горючей смесью полетели в него. брошенный наспех две-три ударились о землю, одна разбилась о камень, но досталось и слишком уверенному в себе экипажу. Черная бутылка с шипящим спичечным запалом разбилась о лобовую броню и загорелась. Механик-водитель поторопился прикрыть смотровую амбразуру, Но в оставшуюся узкую щель не мог ничего разглядеть. Мешали огонь и густой маслянистый дым. Пушка и оба пулемета стреляли куда попало, им тоже мешал дым. Механик дал задний ход, но броню разбилась еще одна бутылка с КС. Экипаж задыхался от дыма, пламя перекинулось на двигатель, И командир танка приказал покинуть обреченную машину. В любую минуту могли взорваться бензобаки и боезапас. Экипаж торопливо выскакивал, стреляя из укороченных автоматов и пистолетов. Двое угодили под пули и осколки ручных гранат. Остальные танкисты отбежали подальше. Враг, с которым мы столкнулись, был такого высокого мнения о себе, что всегда считал своим долгом отомстить за своих убитых камрадов. На траншею двинулся еще один танк — легкий Т-2, вооруженный 20-мм автоматической пушкой и пулеметом. «Панцер» не рискнул подойти близко к траншеи и открыл огонь с расстояния 70 метров. Снаряды сметали бруствер, взрывались или горели голубым искрящимся пламенем, Нанести существенного вреда укрывшимся в траншее бойцам во главе с лейтенантом Дейнекой они не могли. Требовалась пушка более крупного калибра, хотя часть бойцов были ранены мелкими осколками. «Их надо выручать», — сказал я Михаилу Ходриву. Не отошедший от контузии старший сержант Ходрив, кашляя, показал на Т-3, который горел, выстилая пелену дыма. Можно рискнуть. Подползти поближе и поджечь гада бутылками с горючкой. Я огляделся по сторонам. Слишком рискованное дело. Добровольцев не находилось. Бойцы отворачивались, боясь встретиться со мной взглядом. Вперед выступил наш лучший стрелок, крепко сбитый алтаец Андрей Долгов. «Я могу!» «Давайте бутылки, две гранаты у меня есть, только с винтовкой ползти несподручно. Наган бы мне!» Старшина Сочка достал из кобуры старый, вытертый до белизны наган и протянул Долгову. «Вернешь, когда все закончишь». Нужен был еще один человек. Я окликнул красноармейца енютина. Он был юркий, небольшого роста, и отличался исполнительностью. «Янютин, пойдете вместе с Долговым. Возьмешь две бутылки скс и две гранаты». «Есть!» — без особого воодушевления откликнулся тот. «Только нога у меня побаливает». «Ползти-то сможешь?» — вызывающе спросил старшина. «Или очко от страха играет?» «Смогу!» — и без ваших подковырок. Вскинулся Янутин, Рассовывая гранаты и бутылки с горючей смесью. Смотри, не взорвись раньше времени. Не бойся, я их отдельно кладу. Михаил Ходорев дал ему свой наган И ободряюще хлопнул по плечу. Все нормально будет. Удачи, ребята, напутствовал я обоих бойцов. Вперед, мы прикроем вас огнем. Первым выскочил наверх Андрей Долгов, и уверенно пополз, выбирая ложбины между буграми. От него не отставал Янутин. «Герои, ребята!» — сказал старший политрук Раскин. «Подпалят они фашиста!» Остальные промолчали. Слова политрука прозвучали казенно и как-то неуместно. Старшина Сочка отвернулся и, сплюнув, поднял винтовку, проверил обойму и пристроил ее на бруствере. Этот Т-2 был приземистый и широкий С удлиненным стволом автоматической пушки Своим непрерывным огнем Он все же прижал лейтенанта Дейнеку и его бойцов В некоторых местах снаряды обрушили края траншеи И могли достать ребят Открыл огонь один из ротных Максимов Тот, который пострадал при бомбежке Своего лучшего пулеметчика Захара Антюфеева я держал пока в резерве. Отремонтировать Максим толком не удалось. Он давал одну другую очередь и захлебывался. Приходилось возиться с затвором, выравнивать ленту. Танк повернул башню в сторону нашего Максима. Тонкий ствол пушки с небольшим раструбом дал пристрелочную очередь, Затем ударил в полную силу, выбрасывая с пламени. Лязгнуло железо. С треском взорвались два-три небольших фугасных снаряда. Пулемет с продырявленным щитом и разорванным кожухом опрокинулся вниз, прижав сержанта, командира расчета. Мы бросились ему на помощь и невольно отшатнулись. Снаряд сорвал каску и верхнюю часть черепа. Глаза выбило из орбит динамическим ударом. «Господи, что же это творится?» Я не понял, кто шептал эти слова. Слух вернулся ко мне еще не полностью. Долгов и Янютин ползли к панциру, пока их прикрывал дым. Они бросили свои бутылки с горючей смесью метров сорока, и обе они не долетели до танка. Одна ударилась о ком сухой земли, Шипя, загорелась трава, а танк разворачивал в их сторону башню. Он накрыл обоих бойцов. Но я перехватил ручной пулемет и открыл огонь, вжимаясь в бруствер, который меня все равно бы не защитил от снарядов 20-мм. Одновременно в сторону Т-2 понеслись очереди Максима Захара Антюфеева и в разнобой застучали винтовочные выстрелы. Неожиданная помощь бойцов сыграла свою роль. Не такая и сильная броня была у этой десятитонной машины. Хотя наши пули ее не пробивали, но удары были довольно чувствительные. Максим вколачивал как зубилом длинные очереди, сбивая немецкому артиллеристу прицел. Пушка выпустила веером десятка-полтора снарядов и замолчала. Андрей Долгов, пробежав несколько шагов, бросил еще одну бутылку с горючей смесью, которая разбилась о башню. Из люка высунулся танкист с огнетушителем, но сразу же был ранен одной из пуль и снова исчез внутри машины. Танк, развернувшись, набирал скорость и вскоре исчез за бугром. Возможно, экипаж сумел погасить пламя, А в нашу сторону обрушился град Мин. Нас обстреливали не меньше часа, но атаку пока не предпринимали. В роте несколько человек были убиты и тяжело ранены. Комбат-чередник приказал собрать раненых и эвакуировать их в санчасть. Человек пять погрузили в повозку, еще сколько-то понесли на носилках. Кто мог, шли сами, поддерживая друг друга. Тягостно было смотреть на вытянувшуюся цепочку наших товарищей, которую в любую минуту могли перехватить немецкие самолеты. — А ведь в тылу у нас прорвавшиеся танки, — проговорил я. Чередник ничего не ответил. А вскоре за нашими спинами поднялась эрудийная стрельба. Одновременно последовала атака на левом фланге, а в нашу сторону — Двинулось два бронетранспортера и не меньше сотни немецких пехотинцев. Численно мы их превосходили. Седьмая и восьмая рота понесли не такие и большие потери. К нам присоединились остатки девятой роты, около 20 человек во главе с лейтенантом Валентином Дейнекой. Светловолосый, крепко сложенный, он держал в руке трофейный автомат. «Где нам занять позиции?» — спросил он. Я показал место и спросил. Гранаты остались? Почти нет, да и с патронами туговато. «Надо обеспечить товарищей боеприпасами!» — вмешался наш старший политрук Раскин. Боеприпасы у нас имелись. Старшина Сочка вместе с помощником принесли ящик патронов и гранаты. Комбат-чередник, глядываясь в бинокль, коротко обронил. «Валентин, ты теперь командуешь ротой. Дрались вы хорошо. Есть, — козырнул лейтенант. — Только нас всего 19 человек. Сколько есть? Держись ближе к Гладкову». Двадцатилетний Валентин Дайнека закончил в июне первый курс Саратовского пехотного училища. Когда началась война, он пришел в полк лейтенантом. Миномета в полку почти не было и не хватало взводных командиров. И вот вчерашний курсант Дейнека, хорошо показав себя в бою, возглавил остатки девятой роты. Кроме ручного пулемета Дегтярева, его бойцы имели только винтовки. Старшина Сочка с помощниками принесли вместе с патронами и гранатами ящик бутылок с горючей смесью. Новый ротный действовал энергично, быстро расставил людей И через несколько минут его бойцы уже были готовы к отражению атаки. В отличие от нас, немецкие пехотинцы не шли цепью, а передвигались перебежками группами по 10-15 человек. Их поддерживали пулеметы бронетранспортеров по два машингивера на каждом, в том числе крупнокалиберные. В штурмовых отделениях тоже имелись пулеметы. Немцы продвигались довольно быстро, их трудно было взять на мушку. Я заметил, что бойцы теряются, особенно молодые. Пряча головы от пуль, они торопливо выпускали обоймы, у некоторых заклинивало затворы. Пока атаку в какой-то степени сдерживали наши немногочисленные пулеметы и опытные бойцы. Андрей Долгов целился не спеша, Но я видел, как после его выстрела упал немецкий солдат. Захар Антюфеев со своим Максимом угодил под очередь 13-миллиметрового пулемета. Пуля пробила щит и тяжело ранила второго номера расчета. Старший сержант торопливо сменил позицию. «Нам бы пушечку, самую захудалую!» — крикнул он мне. «Эти гробы с высоты...» как метлой нас подметают. Оба бронетранспортера не рисковали приближаться ближе 300 метров, имея тонкую броню. Зато штурмовые отделения уже залегли в сотни метров от нас. Наиболее ушлые солдаты начали швырять гранаты с длинными деревянными рукоятками. Они не долетели до наших траншей и окопов, но взрывы вызывали сумятицу, и одно из штурмовых отделений приблизилось метров на пятьдесят. Я понимал, что через считанные минуты они ворвутся на позиции и начнут уничтожать автоматным огнем наших бойцов. Это был критический момент. Оставался только один выход — выбить их контратакой. Второй взвод поднялся по моей команде, когда в них уже летели гранаты. Юрий Савенко с винтовкой наперевес вел своих людей уверенно. Несколько человек упали, но остальные схватились с прорвавшимися немцами. Это стало вроде сигнала для остальных вражеских групп. Теперь в ближний бой вступила почти вся рота. Я тоже с самозарядной СВТ бежал вместе со всеми. Командиров не хватало. Началась рукопашная схватка которой бронетранспортеры уже не могли оказать своим солдатам помощь. Все смешалось в один клубок. Автоматы сыграли свою роль, выбив не меньше десятка наших бойцов. Но штурмовые группы, расстреляв на бегу магазины своих МП-40, лишились преимущества. Достать запасной магазин и перезарядить автомат для это требовались считанные секунды но в бою играют нервы. Магазин никак не вставляется в паз, когда навстречу бежит рослый красноармеец, готовый вонзить в тебя узкий четырехгранный штык. Примерно половина наступающих были вооружены винтовками Маузер с ножевыми штыками. Они умели ими владеть, но столкнулись с наполненными ненавистью русскими, которых до этого уничтожали на расстоянии. Сейчас ситуация изменилась. Мой ординарец Балакин ударил штыком в живот унтер-офицера. Прямо передо мной упал лицом вниз молодой красноармеец, а навстречу вымахнул рослый солдат. Не пройдя я усиленную тренировку штыкового боя в Буйнакском училище, эта схватка стала бы для меня последней. Я едва успел отбить обманное движение опытного гренадера. На мгновение наши взгляды встретились. Немец, уклоняясь от удара, отшатнулся в сторону. Я догнал его заученным ударом. В бою поединки не могут длиться долго. Нарвешься на пулю или другой штык. Солдат упал на колени. Я выдернул штык, пробивший ему низ живота возле поясной пряжки ремня, с надписью «С нами Бог». Другой унтер-офицер, управляя группой солдат, теснил наших. Вперед вырвался пулеметчик, держа на весу ручной пулемет «Дрейзе» с барабанным магазином на 75 патронов. Очередь опрокинула на землю двух бойцов из моего родного третьего взвода. в Пулеметчика выстрелили одновременно Михаил Ходорев и Андрей Долгов. Они вели за собой взвод, сходу врезавшись в группу наступающих. Трудно было описать рукопашный бой, настолько он был стремителен, наполнен ненавистью и требует мгновенной реакции. Младший политрук Новиков выпустил три пули подряд в немецкого ефрейтора, сумел ранить его и сам едва не стал жертвой набегающего на него солдата. Штык пропорол гимнастерку и кожу на боку. Новиков успел отшатнуться. Солдата ударили в основании шея саперной лопаткой и выбили винтовку из рук. Рядом со мной угодил под автоматную очередь красноармеец из недавнего пополнения. Пули, пробивая тело насквозь, рвали на спине гимнастёрку разлетались брызги крови, Автоматчик слишком увлекся стрельбой, и я сумел ударить его штыком в бок под правую руку. Но рукопашный бой так же быстро кончился, как и начался. Немцы отступили под прикрытие своих бронетранспортеров. Несколько красноармейцев кинулись вслед и угодили под пулеметный огонь. Мне с трудом удалось вернуть роту в укрытие. Люди никак не могли прийти в себя, возбужденные смертью, которая пронеслась мимо каждого. Несколько человек собирали трофеи. По ним стегнул очередью крупнокалиберный пулемет, они кинулись в траншею. «Повоевали!» — нервно закуривал папиросу старшина Сочка, который тоже участвовал в рукопашном бою. У Егора Балакина, моего ординарца, тряслись руки и И рвалась тонкая бумага, пока он сворачивал самокрутку. «Возьми папиросу», — протянул я ему полупустую смятую пачку эпохи. Он меня не слышал и повторял. «Двое детей, а меня штыком в брюхо, как вырваться сумел? Егор, очухайся! На, папиросу, покури и собери сведения о потерях». «Спасибо». Сейчас курну и обойду взвод. Санитары, сняв с младшего политрука гимнастерку и нательную рубаху, промокнули кровь и рассматривали почти напрочь срезанный клок кожи. Чего уставились? Подошел к ним Андрей Долгов, доставая хорошо отточенный охотничий нож. Спирт есть? Разбился флакон. Ха, вылакали небось. У него оставалось немного одеколона. Алтаец протер им лезвие и подступал к Новикову, которого била мелкая дрожь. Не бойся, я мигом. Прежде чем кто-то успел среагировать, он отхватил лезвием болтавшийся клок кожи. — Ну вот и все. Бинтуйте! — Мне в санчасть, наверное, надо бы, — клацая зубами, проговорил младший политрук. — На вот, рубаху и гимнастерку возьми. Протянул ему новую одежду Запасливый старшина Сочка А до санчасти Вряд ли доберешься Там, кажись, бой идет Михаил ходырев присев рядом Предложил Может, автомат трофейный возьмете? Удобная штука, только Патронов мало Всего два магазина Спасибо, Миша, оставь себе Я к винтовке за последний год привык Тем более самозарядка Ну-ка, «Дай глянуть!» — потянулся наш старший политрук Раскин. «Берите!» — великодушно уступил трофей Ходорев. Подошел Валентин Дейнека и грустно проговорил. «У меня в рукопашке еще двое бойцов погибли. Теперь не рота, а отделение». Егор Балакин доложил, что наша рота потеряла 17 человек погибшими, почти 30 бойцов раненые а четверо без вести пропали. «Удрали, что ли?» Балакин пожал плечами. «Надо санчасть искать», — озабоченно добавил он. «Вскоре мы получили приказ сниматься и отступать». Комбат-чередник, связавшись по телефону с командиром полка, рассказал, что немецкие танки пытались смять штаб и тылы полка. Артиллеристы атаку отбили» но расстреляли почти все снаряды и потеряли половину орудий. танк то много подбили?» — спросил я. «Не знаю», — рассеянно ответил чередник. «В первом батальоне всего 300 человек осталось, и у нас не намного больше. У Дайнеки меньше 20 бойцов, у меня в строю 98 человек. Э -э Политрук Новиков серьезно ранен? Нет, штыком кожи клок содрали». Ити сможет?» «Может. И взводом нормально командует. Я после боя толком с ним и не виделся. Надо глянуть. Бойцы голодные. Покормить бы людей». Посыльный сказал, что выслали полевые кухни и повозку с сухим пайком. Сделав в темноте короткий привал, оба отступавших батальона перекусили остывшей пшенной кашей. Кроме того, выдали сухой паёк. Хлеб, по кусочку сала и сахар. С полкового склада привезли на грузовике ЗИС-5 патроны и гранаты. Разбирайте, кто сколько унесет, великодушно разрешил пожилой капитан интендантской службы. Но уставшие бойцы разбирали боеприпасы неохотно. Идти наверняка предстояло всю ночь, а что будет утром, один бог знает. Прекращая ненужный гвалт, я приказал всем взять по 200 патронов и четыре гранаты. На каждый взвод ящик противотанковых гранат. Куда столько? Старшине приказал загрузить боеприпасами повозку. Лучше бы консервов привезли, ругался Сочка. Мне бы гимнастерку со звездами, как положено, обратился к капитану наш малорослый политрук Новиков. Солдатская гимнастерка была ему велика и свисала почти до колен. — Нет у меня одежи, — ответил капитан. — Возьми-ка лучше гранат. Вон, лимонок могу пару-тройку дать. Умеешь обращаться? — Умею. — Вот и бери. Окружение. Зловещий смысл этого понятия многие из нас тогда еще не знали. В Финской войне мы порой несли большие потери, но у финнов не хватало ни техники, ни людского ресурса, чтобы окружить советский полк или дивизию, не говоря о более крупных подразделениях. В исторических документах говорится так: под ударами Второй немецкой армии, усиленной Второй танковой группой, советские войска начали отступать в южном направлении. Эта фраза относилась и к нашей дивизии, Куда входил мой стрелковый полк. Канонада не стихала всю ночь. Зорницы орудийных залпов вспыхивали с разных сторон. Мы прошли мимо горящего села. Вдоль грунтовки, изрытой воронками, Стояли грузовики, распряженные подводы. В кювете дымился тяжелый танк КВ-1, Попадались брошенные орудия. Григорий Чередник решил проявить инициативу и прихватить одну из легких пушек. Большинство были выведены из строя, но одна из сорока пяток оказалась целой и даже с лафетом, наполненным снарядами. Все это хозяйство весило 1200 килограммов плюс снаряды. Десятка-полтора бойцов, облепив пушку, с трудом катили ее. Кто-то предложил отцепить лафет, но комбат запретил. На хрен она бы сдалась без снарядов. В эту ночь отступления я убедился в энергичности и дальновидности нашего комбата. Чередник приказал мне задерживать одиночные повозки, а старшина Сочка привел двух брошенных лошадей. Для транспортировки сорокопятки требовалось четыре лошади, но мы обошлись двумя. Бойцы помогали конягам толкать наше орудие. Интендант, под началом которого двигались три повозки, стал возмущаться. Но чередник поставил его по стойке смирно и обвинил в дезертирстве, так как он двигается отдельно от своего подразделения и не может назвать маршрут. Старший лейтенант, лет сорока, довольно упитанный, в добротной форме, понял, что дело может закончиться плохо. Козырнув сообщил, что готов поступить в распоряжение нашего полка, а точнее батальона. В повозках обнаружились полсотни плащ-палаток, комплекты нательного белья, сапоги и ботинки, несколько ящиков консервов, мешок сахара, канистру спирта. Часть имущества тут же раздали бойцам и посадили на повозке человек шесть легкораненых. Я убедился, какая опасная вещь легкое ранение, если людям не оказать вовремя медицинскую помощь. Запомнилось двое красноармейцев и сержант из роты лейтенанта Дейнеки. Все они получили по несколько ранений мелкими осколками от 20 миллиметровых снарядов. Эти крошечные кусочки металла было трудно разглядеть даже днем, люди не обращали на них внимания, а к ночи раны воспалились, бойцов трясло и бросало в пот. Единственное, чем мы могли им помочь, сменить повязки, налить понемногу спирта и покормить. На рассвете мы соединились со штабом полка и вторым батальоном, который получил приказ отойти раньше. Узнали, что понесли потери и тыловые подразделения, что не вызвало у нас особого сочувствия. Командир полка Усальцев обнял чередника, поздоровался за руку с командирами и, улыбаясь, сказал. — Ну что, прошли первое знакомство с немцами? Командиры Рот, хоть и не слишком весело, улыбались в ответ. — Сильный враг, ничего не скажешь, — продолжал полковник. Но бить его можно. Они с тылу хотели нас смять, но артиллеристы не дали им разгуляться. Четыре танка сожгли, еще три подбили, на буксире уволокли. У нашего комполка, прошедшего три войны, не было привычки выставлять напоказ успехи. Но сейчас, видя поредевшие батальоны, сумевшие прорваться, измученных долгим переходом бойцов, Множество раненых он старался нас подбодрить. «Раненых в санчасть», — дал команду Усальцев. «Комбатам доложите наличие людей, потерях. Через час покормим бойцов горячим». «Наш батальон тоже отпор дал». Как-то не к месту слишком бодро заявил старший политрук Раскин. «Пять танков уничтожили и штурмовую роту хорошо потрепали». «Чем же вы танки одолели? Гранатами, что ли?» Скептически поинтересовался штаба Козырев. «Товарищ политрук немного напутал», — отозвался Григорий Чередник. «Две машины на минах подорвались, две батарея трехдюймовок F-22 уничтожила. Кстати, и сама батарея почти целиком погибла. Один танк, взводный Дейнека, из девятой роты бутылками с КС поджег». Ну, еще пару машин слегка подпалили, но они уйти сумели. Ходатайствую лейтенанта Дайнеку командиром девятой роты назначить. Правда, людей у него осталось меньше двух десятков. А всего в батальоне, спросил Усальцев. седьмой восьмой роте 210 человек, плюс 17 в девятой. Дезертиры были. Ночью на марше около десятка бойцов потерялись. «Чего там потерялись?» — жестко перебил чередника майор Козырев. «Удрали! В этой войне серединки нет. Либо ты с нами, либо с врагом!» «Точно сказано, товарищ майор!» — снова подал голос старший политрук Раскин. «Твоя недоработка, между прочим. Если в бою не участвуешь, так хоть с людьми работай!» «Политработники тоже на переднем крае!» — возразил Раскин. У меня младшего политрука Новикова штыком ранили, и сам я фашистов стрелял. Все, достаточно!» — прервал ненужную перепалку полковник Усальцев. Лейтенант Дейнека назначается командиром девятой роты. Егупов о форме приказом. Подбросим ему людей из столовых служб, но на многое не рассчитывайте. Второй батальон серьезные потери понес. Тоже танковую атаку отбивали. Нам дали отдохнуть два часа, и мы принялись рыть укрепления. Тогда мы еще не знали, что всем выжившим рытьем окопов и траншей предстоит заниматься десятки и сотни раз. Такая война, иначе не спрячешься от вражеских самолетов и постоянного артиллерийского обстрела, особенно минометного. К нам в батальон пришел Тимофей Козырев, наш бывший комбат. Мы уже получили пополнение, человек 30 тыловиков и несколько бравых ребят из комендантского взвода. Одетые в добротную форму, рослые комендачи держались особняком, считая свое пребывание в стрелковой роте явлением временным. Увидев начальника штаба, обрадовались, думали, что он пришел их забрать, кто же штаб будет охранять. Но Козырев привел двоих артиллеристов. «Принимайте специалистов!» Присаживайся, доставая папиросы, сказал он. «Молодец, товарищ комбат, что догадался пушку подобрать. С артиллерией у нас туговато. Да, и с боеприпасами тоже». Подозвал поближе лейтенанта Валентина Дейнеку. «Расскажи людям, как танк горючкой сжег. Да, они видели. Эффективная, значит, штука». В лесной местности или среди домов в городе эффективны. Там можно из укрытий и в жалюзи, и в моторную часть попасть. А на равнине и в окопах немного пользы. Половина бутылок во время артобстрела разбивается и сгорает. Люди начинают бояться, потому как некоторые бойцы живьем сгорают. Из окопа высанешься, чтобы горючку бросить, а в тебя очередь из пулемета уже несется. Но когда деваться некуда, бери себя в руки и выжидай момент. Можно их танки, коктейли Молотова, жечь. Только я думаю, что без артиллерии не обойдемся. Довольно обстоятельный и смелый в своей откровенности рассказ лейтенанта Дейнеки заставил меня по-новому посмотреть на него. Кажется, Валентин отслужил год или два срочной службы, затем поступил в училище и службу знает во всех мелочах. Да и решимости ему не занимать. Я понял, что в батальоне появился сильный и грамотный командир, который знает себе цену и в рот начальству заглядывать не станет. «Ты своя откровение при себе держи в присутствии личного состава», не слишком дружелюбно заметил комбат-чередник. «Не та обстановка, чтобы в рассуждении пускаться». Фашиста надо бить всем, что под рукой имеешь, и не ждать, пока тебе пушки подкатят. Я уловил в тоне своего старого друга нотки ревности. Пришёл какой-то недоучка, взводный, сумел поджечь немецкий танк. За неимением более опытных командиров был выдвинут на роту и теперь умничает. А ведь к таким людям надо прислушиваться». Они откровенно о сложностях говорят, подумал я. Но Козырев поддержал чередника, не желая ронять его авторитет. Артиллерия, конечно, хорошо, но ваш комбат прав. Такое тяжелое время надо бить врага любыми способами. Наши саперы за неимением горючей смеси и противотанковых гранат сделали связки Тола и подорвали тяжелый Т-4, который на командный пункт прямиком шел. Я уже слышал эту историю. Молодой лейтенант-сапер возглавил группу подрывников, и они забросали немецкий танк связками Тола. Вторую машину вынудили отступить. Почти все саперы, около 15 человек, погибли, попав под огонь пулеметов. Говорят, лейтенанта представили посмертно к ордену Красного Знамени. Они, конечно, герои, Но обидно терять по 15 человек, чтобы уничтожить один немецкий танк. Только кто осмелится это сказать? Летчики на таран идут, горящие самолеты на вражеские колонны направляют. Почувствовав, что эта тема касается его, не преминул вставить свое мнение старший политрук Раскин. Показал пальцем на своего помощника Новикова, раненого штыком. Комиссары в рукопашную схватку вступают без всяких рассуждений. А товарищ Дейнека... Козырев поморщился, как от кислого. Он терпеть не мог пустой болтовни. А младший политрук Новиков исполнял обязанности командира взвода и вел людей в бой, как подписывает устав. А чего вы младшего политрука с собой таскаете? Его взвод укрепления копает. Он должен со своими бойцами находиться. И найдите ему новую гимнастерку. Это вся в пятнах крови. На показ, что ли, выставляете?» Виктор Новиков покраснел и мгновенно вскочил. Он был скромный исполнительный парень, и Раскин вертел им, как хотел. Хотя в настоящее время исполнял обязанности строевого командира. Старший политрук съежился, зная резкий характер начальника штаба. Но Козырев сдержался и заговорил о сложившейся обстановке. Дивизия, скорее всего, отойдет на новые рубежи, так как немцы прорвались вперед и могут захлопнуть мешок. Нашему полку предстояло предкрывать отход дивизии и соседних частей, заняв полосу обороны около двух километров. «Наиболее вероятное место удара главных сил противника. Не забывайте, что в тылах передвигается немецкий танковый отряд, так что будьте готовы отразить атаку с тыла». «Сколько времени надо будет продержаться?» — спросил Григорий-чередник. «Минимум сутки, а желательно двое. Как насчет артиллерии? Батальоны получат в свое распоряжение по две-три легких пушки». Кроме того, вблизи линии обороны окапываются две батареи трехдюймовок F-22. В распоряжении штаба полка имеется неполный гаубичный дивизион 122-х миллиметровок. Он поддержит огнем участки, где сложится тяжелая обстановка. «Неполный дивизион — это сколько стволов?» — спросил комбат первый. Майор Крайнюк, грузный дядька лет 45-ти, С вислыми усами И старым потускневшим орденом Красного знамени на груди 10 стволов, Игнат Пахомович Кроме того К вам уже направлен взвод Сорокопяток, три пушки Командир первого батальона Был самый опытный комбат В полку По возрасту ровесник полковника усольцева участник гражданской войны К его мнению прислушивались Руководил людьми Он обдумчиво ваникая в каждую мелочь. Значит, всего у нас штук 25 орудий разного калибра. В принципе, не так и мало. Желательно как можно быстрее заготовить достаточный запас боеприпасов. Снабженцы уже этим занимаются. А что насчет минометов? В полку имелась батарея тяжелых 120 миллиметровых минометов с ограниченным запасом мин. Сформировали также взвод легких 50-мм минометов, но это оружие еще толком не освоили, боеприпасов не хватало. Тяжелые минометы дадут в начале вражеской атаки десятых залпов, а затем будут эвакуированы. Как следует маскируйтесь, возможен налет немецкой авиации. По приказу Сталина еще в июле в ротах и батальонах Были созданы специальные команды истребители танков, вооруженные бутылками с горючей смесью, противотанковыми гранатами и взрывчаткой. Проверьте и обновите при необходимости эти команды, напомнил Козарев. При этих словах его взгляд невольно остановился на командире второго батальона, старшем лейтенанте Фатьянове. Молодой командир лишь вчера заменил погибшего комбата. Петр Фатьянов опыта почти не имел, хотя в первом бою проявил себя энергичным командиром. Хотели вернуть на батальон капитана Ягупова, все же прошел финскую войну, но усольцев отмахнулся, уже покомандовал. Пусть в штабе бумажки пишет. Я бы Гладкова Василия предложил, но он только недавно роту принял, Не хочется ослаблять третий батальон. Петро попросту обратился к Фатьянову надштаба. Из артиллерии получишь две трехдюймовые полковушки и две сорокопятки. Считай, батарею принимаешь, хоть и сборную. Пулеметов, Максим, у тебя три штуки, если не ошибаюсь. Получишь для ровного счета еще один. Людей тоже подбросим. Но стоять на смерть Никакого отхода без приказа. «Так точно, товарищ майор! Второй батальон свою задачу выполнит!» До вечера немцы нас особенно не тревожили. Где-то на левом фланге дважды поднималась орудийная пальба, а ближе к закату нас атаковала тройка легких бомбардировщиков «Хеншель-123». Это были довольно тихоходные бипланы, разукрашенные в серо-голубой цвет с массивными капотами и торчавшими, как у Юнкерса 87, шасси. Самолеты не обладали броневой защитой и сбросили авиабомбы, в основном полусотки, с высоты метров 800. Два Хишнеля отбомбились по линии траншей и окопов, а третий атаковал уходящие в тыл грузовики. Две машины остались гореть на обочине, и мы потеряли человек шесть погибшими и более десятка ранеными. Затем все три хеншеля, избавившись от бомбового груза, полтонны на самолет, немного снизились и совершили разведывательный облет позиций. Обозленные бойцы открыли огонь из ручных пулеметов и винтовок. Несколько пуль угодили в цель, и летчики, как пришпоренные, поспешили набрать высоту и скрылись в облаках. Когда темнело, на правом фланге, в двух-трех километрах от нас, проследовали на восток десятка-полтора танков, несколько бронетранспортеров и легких грузовиков с пехотой. Они промелькнули вдоль кромки леса, не открывая огонь. Мы тоже себя не обнаруживали. Было ясно, что наш полк все глубже увязает в окружении, которым нам и предстоит сражаться. Перед рассветом, после ночной проверки постов, я обычно ложился поспать часок-другой, чтобы отдохнуть перед долгим днем. На этот раз мне не дала заснуть и подняла снар смутная тревога. По каким-то признакам я понял, что вот-вот начнется артиллерийская подготовка. В траншее увидел Михаила Ходрева. Взводный напряженно прислушивался, затем прошептал. Рама уже в воздухе. Наверное, артобстрел будут корректировать. К нам присоединился старший политрук Раскин. Он был тоже встревожен и предложил. Может, в штаб полка сходить? Зачем? Доложить, что рама появилась. Они и без нас ее разглядели. Пулеметчик Захар Антюфеев вместе с помощниками убрали под бревенчатый настил свой Максим, укрыв его брезентом. Красноармейцы, которые в это время обычно спали, занимали свои места в тревожном ожидании. Кто-то окликнул Антюфеева. — Не рано пулемет прячешь, вдруг немцы попрут. — Попрут, — согласился старший сержант. — Но вначале передний край из всех стволов обработают. Держи штаны крепче, о своих позаботься. Гаубичные снаряды зашелестели, винчивая над головой зловещей вой. Затем послышались залпы, фугасы и осколочные снаряды летели, опережая звук выстрелов. Вели огонь 105 миллиметровые гаубицы не меньше двух дивизионов. Они не обладали высокой скорострельностью 5-7 выстрелов в минуту, но посылали 15-килограммовые снаряды с немецкой равномерностью. Грохот взрывов не стихал. Над головой шипя проносились осколки, мы успели вырыть защитные щели, два блиндажа, перекрытые тремя накатами бревен и метровым слоем земли. В один из блиндажей угодил фугасный снаряд. Обрушилась земля и часть бревен, разгребая землю, из дымящейся ямы сумели выползти человек восемь бойцов. Еще столько же остались внутри, раздавленные осевшим перекрытием. Гаубицы замолкли, а на смену им открыли огонь полевые 75 миллиметровые пушки. Скорострельность у них была вдвое выше. Высунувшись из защитной щели, я увидел, что земля просто исчезла, накрытая фонтанами взрывов и густыми клубами дыма. Затем послышался гул танковых двигателей. Нас собирались смести, не дав прийти в себя после сотен снарядов, обрушившихся на полк. Бойцы занимали свои места, наскоро протирали и готовили оружие. В эти минуты, на высоте 50-70 метров, начали вспухать небольшие облачка и послышался характерный треск. Это рвались бризантовые снаряды, осыпая нас сверху осколками и шрапнелью. «В укрытие!» — крикнул я. Что-то кричали командиры взводов и отделений. Сержант с помощниками, мастившие на бруствере ручной пулемет, не успели среагировать. Шрапнельная круглая пуля, звякнув, пробила каску сержанта, другая ударила и сорвала диск, разбросав вокруг блестящие желтые патроны. Второй номер расчета успел отползти. В 100 метрах позади наших траншей и окопов стояли в компанирах две короткоствольные полковые трехдюймовки. Уцелели они или нет, артиллерийский огонь прекратился, а сквозь оседающий дым показались головные танки. До них было менее километра, может, метров восемьсот. Красноармейцы откапывали засыпанные в нишах землей противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Я обошел траншею. То в одном, то в другом месте лежали погибшие и тяжело раненые. Захар Антюфеев вместе с расчетом устанавливали Максим. Через десяток шагов я наткнулся еще на одно мертвое тело. Андрей Долгов предупредил меня, Там за поворотом бутылка с КС разбилась. Жидкость не загорелась. Я послал бойца прикопать ее. Не дай бог полыхнет. Погибшего уберите. Сейчас люди в себя еще не пришли. А гансы уже танки пустили. Крайним на правом фланге был взвод Михаила ходрева Старший сержант доложил мне. Троих ребят снарядами накрыло. Он перечислил фамилии погибших, я молча кивнул. Времени выражать сочувствие не оставалось. Танки неумолимо приближались. Ударила батарея дивизионных орудий F-22. Я обратил внимание, что ведут огонь три пушки. Значит, четвертую накрыло одним из снарядов. Фугас из стопятки в капонир угодил, подтвердил мои опасения Ходрив. Наверное, и расчет погиб. Рвануло крепко. Открыло огонь на левом фланге вторая батарея f 22 Затем ударили гаубицы. Танки вели беглую стрельбу на ходу. Над головой снова пронесся снаряд. Небольшого калибра, наверное, 50-миллиметровый. Но разорвался он звонко неподалеку от наших короткоствольных полковых пушек. Заметили их все же. Гады. Какое-то время результатов стрельбы видно не было. Затем дюймовка F-22 угодила в один из танков, и он застыл. Остальные машины ускорили свой бег, в основном это были танки Т-3 и пара-тройка массивных Т-4. Немного отставая от них, маневрируя, шли легкие машины Т-2 и чешские Т-38. По мере приближения головных танков открыли огонь сорокопятки и короткоствольные полковушки. Две полковые легкие пушки, установленные позади нашей роты, явно поторопились. Несмотря на свой трехдюймовый калибр, снаряды в коротких стволах разгонялись лишь до 370 метров в секунду и на дальности 500 метров в лучшем случае могли пробить броню не толще 25 миллиметров. Я видел, как снаряд угодил в лоб танка Т-3. Брызнули искры, машина дернулась, посреди броневой плиты появилось пятно обгоревшей краски. Снаряд не пробил броню, а взвод легких полковушек обнаружил себя. Возле капониров взорвались несколько снарядов. Скорострельные полковушки открыли беглую стрельбу. Эти легкие орудия могли выпустить десяток снарядов в минуту. Но торопливые выстрелы не дали результатов. Еще два 3 попадания в головные танки также не взяли броню, а вспышки отчетливо обозначили немецким танкистам цель. Через считанные минуты одна из пушек была разбита прямым попаданием. Верхнюю часть щита другой полковушки сорвало с креплений Осколки угодили в командира орудия и наводчика главных людей в расчете. 45-ка, которую мы прихватили с собой во время ночного марша, действовала более эффективно. Она просадила броню панцера Т-3. Пробоина была еле заметна, но высокая скорость раскалила броневой снаряд до малинового свечения. Кто-то из экипажа был убит, другие раненые, Вспыхнул порох в смятых от удара орудийных гильзах. Из открывшихся люков сумели выскочить трое танкистов. Дым окутал машину. Сквозь него пробивались языки огня. Затем стали пачками детонировать снаряды. Сорвало обе половины бокового люка. Взрыв выбросил мелкие горящие обломки, смятые гильзы. Боезапас Т-3 составлял 120 снарядов. Сильный взрыв перекосил башню, а из образовавшейся щели вырвалось пламя горящего бензина. Лопнула решетка жалюзи, вспыхнул двигатель. Поднялась в атаку немецкая пехота. На участке нашего батальона группами по 20-30 человек перебежками приближались не менее полутора сотен солдат. Не так и много, но бежали они следом за танками и каждая штурмовая группа была вооружена пулеметами, а треть атакующих имели автоматы. Мы пока огонь не открывали, слишком далеко. Стучали отдельные выстрелы бойцов, у которых не выдерживали нервы. Пока работала наша артиллерия и вели огонь немецкие танковые пушки. Я стоял возле расчета рыжего здоровяка Захара Антюфеева, лучшего пулеметчика в батальоне. Он мог бы уже достать своими точными очередями вырвавшихся вперед немецких пехотинцев, но сразу бы угодил в прицел танковых пушек. «Не торопись, Захар!» «Я не тороплюсь, Василий Николаевич!» Мой ординарец Балакин стучал кулаком по брустверу и бормотал. «Сколько стволов бьют! а танки прут, как к себе домой! Плохо пушкари стреляют!» Не так и плохо вели огонь наши артиллеристы. Два танка горели, еще три-четыре машины были повреждены. Т-4, подбитый в начале атаки, рывками уходил назад, но его бешеное орудие посылало снаряд за снарядом. Ничего не скажешь, немецкие танкисты действовали активно. Две машины с поврежденной ходовой частью, это были Т-3, сползли в низину и тоже продолжали вести огонь. Остальные танки, приближаясь, непрерывно маневрировали. Это мешало им целиться. Однако и наши тяжелые трехдюймовки F-22 и гаубицы не успевали поймать в прицел быстрые бронированные машины. Напряженно наблюдая за этой артиллерийской дуэлью, я наглядно убедился, как необходимы нам Легкие противотанковые сорокопятки. Их в полку была всего одна батарея, а краткоствольные трехдюймовые полковушки не могли пробить броню вражеских машин и несли потери. Но темп атаки по мере приближения танков резко упал. Загорелся еще один Т-3, а тяжелый Т-4 остановился в 150 метрах от наших траншей. Взрыв гаубичного фугаса разорвал гусеницу и смял массивное ведущее колесо. «Сорокопятка» успела сделать три выстрела и пробила нижнюю часть лобовой брони. Но ответный осколочный снаряд калибра 75 мм накрыл ее прямым попаданием. Изорвало осколками, искрутило щит, раскидал расчет — Почти все артиллеристы были убиты или тяжело ранены. Массивная башня Т-4 продолжала вращаться, теперь снаряды летели в сторону батареи F-22, в которой остались всего два орудия. Единственная уцелевшая полковушка стреляла в Т-4 фугасными снарядами. Удары 6-килограммовых снарядов не пробивали броню, но ударяли по ней, как огромный молот, глушили экипаж, смяли курсовой пулемет, сорвали крепление бокового башенного люка, который распахнулся. — Врежь ему еще! — выкрикивал малорослый боец в долгополой шинели и, вжимаясь в бруствер, посылал пулю за пулей из своей трехлинейки. Двое других красноармейцев вставляли запалы в Противотанковые гранаты РПГ-40, которую мы называли «Ворошиловские килограммы». «А ведь прорвутся танки к окопам», — проговорил, обращаясь ко мне, один из красноармейцев. Он ожидал от меня ответа. «Ну и что? Пропускаю через себя и гранаты в корму, а лучше бутылкой с горючкой. Она дальше летит». «Что я мог ему еще ответить?» обернувшись к Егору Балакину, попросил «Дай мне бутылку с горючей смесью. Крутая каша заваривается». В эту минуту тяжелый гаубичный фугас угодил в изрядно побитый Т-4. Сильный взрыв сорвал с погона башню и вывернул орудие. И все же несколько танков приблизились вплотную. Это были Т-3 и легкие машины Т-2 и Т-38. На участке нашего батальона наступил критический момент боя. Снаряды и пулеметные очереди рушили траншеи, доставая бойцов даже на дне, раскидывая взрывами тела погибших и раненых красноармейцев. Кто-то из сержантов и наиболее смелых бойцов бросали гранаты и бутылки с горючей смесью. Как правило, они не долетали, но и не давали танкам раздавить наши окопы. Бледный, запекшийся кровью на лбу, комбат-чередник кричал на меня, размахивая пистолетом. — Ты что, не видишь? Твою роту танки сейчас сомнут! Все я вижу, не ори! Неподалеку от нас Т-3 уже приближался к траншее, непрерывно стреляя из пулеметов. Андрей Долгов бросил в него бутылку с КС, следом другую. Одна из бутылок разбилась, а подкрылок Т-3 гусеница растащила коптящее пламя вдоль корпуса. Машина дала задний ход. Еще один танк, это был Т-2, вел огонь из автоматической пушки и пулемета. Красноармеец швырнул навстречу ему противотанковую гранату, но не добросил. Высунувшись по грудь, с руганью примерился бросить вторую гранату. «Я тебя, гада, сейчас!» Договорить он не успел. У него угодил двадцатимиллиметровый снаряд и сразу несколько пуль. Граната выпала из руки и взорвалась в траншеи, разметав тело. Танк подмял бруствер, готовясь переваливать через траншею. Догнал очередью убегавшего красноармейца, прибавил газу и вдруг стал оседать кормой вниз. Эта машина была короче большинства немецких панциров. И кроме того, взрыв противотанковой гранаты хорошо встряхнул стенку траншеи. Пласт земли обвалился под тяжестью 12-тонного танка, корма завязла в рыхлой почве, механик дал газ и, Но машина проваливалась кормой все глубже, танк застрял пушкой вверх. Выбраться без посторонней помощи Т-2 уже не мог, а растерявшийся механик-водитель прибавил газ, сжигая коробку передач. Командир машины, видимо, приказал заглушить двигатель, лихорадочно обдумывая, как выскочить из ловушки. В застрявший танк полетели гранаты. Они взрывались, не долетая до цели. А башня, поворачиваясь, открыла огонь сразу из пушки и пулемета. Боец, высунувшись из-за поворота траншеи, метнул тяжелую РПГ-40. Снаряды и пули разорвали тело едва не пополам, а гранатор рванула в двух метрах от танка. Снова заработал двигатель, пытаясь мощностью своих 200 лошадиных сил Вытолкнуть машину из траншеи. Я приготовился бросить бутылку с КС, Но капитан-чередник властно протянул руку И выдернул ее у меня. Дай сюда! Дождались, пока комбат прибежит танки взрывать. Больше некому! Терку возьму! Только и успел ответить я. Спички зажечь надо! Спички, папиросы! Вояки хреновые! Не обращая на меня внимания, Григорий Чередник, с кем я вместе прошел военное училище и финскую войну, бросил бутылку точно на шасси, ревущего на полной мощности двигателя. Жидкость просочилась внутрь и вспыхнула от жара перегретого мотора. Башня провернулась в нашу сторону, снаряды и пули прошли над головой. Я успел толчком опрокинуть на дно траншеи своего командира и упасть рядом с ним. Его помощник, младший лейтенант, не успел уйти от трассеров и свалился на подломившихся ногах. Загремела слетевшая каска, дернулась в агонии рука. Горючая жидкость охватила кромку танка. Пламя пробивалось сквозь решетку жалюзи, вспыхнул бензин, клубясь огненным шаром. Экипаж, четыре человека, выскакивали прямо в огонь И спрыгивали, сбивая с комбинезонов пламя, Закрывая ладонями глаза. Чередник и здесь опередил всех. Выдернув из кобуры ТТ, Он с руганью расстреливал вражеский экипаж. «Россию решили, бляди, завоевать! Жрите!» Капитан был метким стрелком. Его пули попадали в цель. Но даже пробитые в нескольких местах, Танкисты не ощущали боли от ран и продолжали бежать, крича и пытаясь сбить пламя, сбросить горящие куртки. Выпустив обойму за считанные секунды, чередник все же свалил двоих танкистов. Третий в горящем комбинезоне бежал прямо на него, стреляя из парабеллума. Боль мешала ему целиться. Находившийся в шоке завоеватель упал только после трех моих выстрелов. Бежавший последним командир танка с непокрытой головой и сгоревшими до основания светлыми волосами прицелился из массивного вальтера в чередника, но его опередил Михаил Ходрев, ударив штыком в живот. Пуля обожгла ему скулу и надорвала мочку уха. Выстрелить второй раз лейтенант-танкист не успел. Мы попятились от горящего танка. Там взрывались снаряды и трещали пулеметные ленты, выбрасывая из распахнутых люков мелкие обломки и хлопья пепла. — Вот так их надо бить! — вызывающе, глядя на меня и взводного ходрева выкрикнул капитан и подобрал с земли парабеллум. — Законный трофей! — Не возражаешь, товарищ старший лейтенант? А Вальтер пусть Ходорев забирает. Он помолчал и продолжил. Ты, Михаил, иди, перевяжись. Царапнуло тебя. И после новой паузы добавил. Спасибо, что своего комбата спас. Ходорев козырнул в ответ и, сняв с убитого танкиста часы, протянул мне. Жест получился вызывающим. Чередник усмехнулся. Но нам было уже не до него. Приближалась немецкая пехота. Я побежал к пулеметчикам. Мы отбили эту атаку. Артиллеристы размолотили еще один танк. Бой с переменным успехом длился до вечера. Улучив несколько минут, Михаил ходрев промыл рану. Санинструктор пытался ее перебинтовать, но взводный отмахнулся. «Ха! Заклей пластырем!» Чего я с бинтом через всю башку людей буду пугать? Царапнуло!» — передразнил он чередника. «Ухо-то не отвалилось?» «На месте уха!» — засмеялся санинструктор. Мочку слегка надорвало, и кожу на скуле полоснуло. «А будто кипятком плеснули!» «И в ушах звон!» «Еще бы!» «Пуля, считай, в голову угодила!» «А кто-то считает, что царапнуло!» Не мог успокоиться сержант. Комбат даже спасибо догадался сказать. На здоровье, товарищ капитан. Но это наш долг вас беречь. Куда же нам без комбата? Ладно, угомонись, Михаил. Пойдем глянем, что у нас осталось. Пойдем, Василий Николаевич. Слезы остались. Кивнул взводный на избитую траншею и полузасыпанные тела погибших. В строю в нашей восьмой роте Остались всего три десятка человек Из них несколько бойцов были легко ранены или контужены Не лучше обстояли дела в седьмой и девятой ротах Остатки гаубичного дивизиона эвакуировали Сказали, что не осталось снарядов Из двух батарей трехдюймовок F-22 уцелело всего одно орудие Эти громоздкие пушки сложно было замаскировать стояли они на переднем крае. Досталось им по полной программе. Позиции были перепаханы взрывами, валялись обломки, торчали искореженные стволы. К немногим уцелевшим сорокопяткам снарядов тоже почти не осталось. Расчеты были на две трети выбиты. Рыжий сержант Антюфеев с перевязанной шеей и замотанным окровавленной тряпкой ладонью Кое-как свернул самокрутку и хрипло проговорил. Нас в расчете осталось двое, и оба ранены. Кожух Максима протекает, штук шесть осколков словили. Как с патронами? К пулемету неполная лента и россыпью штук 100 патронов. Передохнем чуток и ленту набьем. У командира девятой роты Валентина Дейнеки Остались в строю менее двадцати бойцов, и уцелел единственный ручной пулемет. Он был контужен близким взрывом, почти ничего не слышал. Остатками его роты командовал сержант. Командир полка Усальцев долго колебался начать отход или остаться до утра. Собрали небольшое совещание и пришли к выводу, что боеприпасов не хватит, чтобы отбить даже одну атаку. Готовимся к отходу. Наконец принял решение полковник. Ракеты взлетали и слева, и справа. Слышались орудийные выстрелы и пулеметные очереди в том направлении, куда отходила дивизия. Мы не знали, вырвалась ли она из окружения. Но в том, что остатки полка окружены со всех сторон, Уже никто не сомневался. Колонна двинулась на восток. Словно салют прогремели 400 выстрелов из трехдюймовки F-22. У нас не хватало лошадей, чтобы вести эту пушку. Затем артиллеристы подорвали ее. От полка осталось 350 человек. Лошади тянули две сорокопятки. Это все, что осталось от нашей артиллерии. Люди шли молча, изредка перебрасываясь отдельными фразами. Приближался рассвет, мы не знали, что ждет нас впереди. Но пройдя первые бои в этой тяжелой войне, твердо намеревались прорваться к своим. У нас недоставало бы и припасов, но решимости хватало.